Судебный процесс В 1969-м по каким-то причинам стали происходить захваты самолетов в Кубу. Пришлось разрабатывать и принимать новые законы. Персонал авиакомпании был измотан и доведен до ручки. К концу года, ожидая суда по поводу инцидента в Майами, Джим и его друг Том Бейкер устроили еще один беспорядок. В этот раз прямо на борту самолета из Лос-Анджелеса, Финикс. Они летели на концерт The Rolling Stones и прямо в самолете напились в стельку. А затем начали изводить бортпроводников. В прошлом авиакомпания могла бы замять эту ситуацию, но не теперь. Из-за нового законодательства о борьбе с захватами самолетов Джима и Тома взяли под стражу, как только лайнер приземлился. Назначили штраф и сумму залога. Максу Финку пришлось лететь в Феникс, чтобы разрешить ситуацию. В итоге судебный процесс длился семь месяцев, параллельно с судебными разбирательствами по поводу беспорядка на концерте в Майами. Том Бейкер, нью-йоркский актер, сыгравший главную роль в спектакле Энди Уорхола. «Я мужчина». Из тусовки Уорхола он плавно перешел в тусовку Моррисона, Насколько я понял, именно Том стал главным зачинщиком беспорядка в самолете, но в то же время я никогда не погружался в детали этого эпизода слишком глубоко. Я не спрашивал об этом Джима, а он не рассказывал добровольно. Мне пришлось смириться с мыслью, что это обычная ситуация для участника Зедорс. Историки группы считают, что суд по делу в Майами вызвал раскол между Джимом и остальными участниками. На самом деле этот суд заставил нас Реально сочувствовать Джиму и по факту даже помог склеить трещину в отношениях, растущую со времен Waiting for the Sun. Мы здорово переживали за него. Конечно, нас не радовало снятие нашей музыки с эфиров радио. Отмена концертов, но после первой волны негативных отзывов в прессе мы выглядели крутыми плохишами. Продажа альбомов тогда приносила больше денег, чем гастроли. Так что если бы единственное, о чем мы пеклись, были деньги, Логичнее было бы использовать свободное время для написания новых хитов. К тому же Джон давно хотел взять перерыв от концертов. Да, такой расклад сложно назвать идеальным, но он точно не настроил нас друг против друга. На Джима давила кучка придурков-политиков, пытающихся продвинуться по карьерной лестнице. Может, ситуация на борту самолета и случилась по его вине, но в инциденте в Майами он не виновен. Мы знали это. Анита Брайант, позже ставшая одной из самых значимых антигей-активисток. И Джеки Глисон, даже большей пьяница, чем Джим, возглавили поддерживаемый католиками и одобренный президентом Никсоном митинг порядочности, в ходе которого публично осуждалось аморальное поведение Джима Моррисона. Помню, по телевидению показывали каких-то юнцов, притворяющихся, что они глубоко возмущены поведением группы Задорс дешевая этого подделка. Даже если бы Джим оголился на публике, никого из этих людей не было на концерте. Они не могли этого видеть и просто использовали нас, чтобы продвигать свои фундаменталистские идеи. Им было совершенно наплевать, какой ущерб они наносят людям в процессе. Прошло полтора года самых разных ходатайств, отсрочек и исследования важных документов, прежде чем мы оказались в зале заседания. В сентябре 1970 года Рэй, Джон и я прилетели в Майами для дачи показаний. Макс Финк был адвокатом Джима. Он не особенно подготовил нас по части понятий и фактов, которые мы могли использовать. Все, что мы должны были делать, — говорить правду. А правда заключалась в том, что ничего особенного не произошло. Хотя в своих показаниях я немного преуменьшал степень опьянения Джима. На большинство вопросов можно было ответить «да» или «нет». Самым ярким моментом заседания стало выступление стороны обвинения. Прокурор предположил, что Джим пытался симулировать оральное совокупление со мной прямо на сцене. Джим объяснял, что упал на колени, лишь чтобы в полной мере насладиться моей игрой на гитаре. «Вы видели, как господин Робби Кригер исполняет это соло? По меньшей мере тысячу раз, верно?» — спросил прокурор. «Должно быть так», — отвечал Джим. «И тем не менее вы опустились на колени, чтобы изучить сложную игру пальцев?» Но с каждым разом он играет все лучше». Казалось, присяжные оживились. Наверняка это самый смешной случай, свидетелями которого им довелось стать в суде. Адвокаты включили запись концерта в Майами. С музыкальной точки зрения он представлял собой беспорядочный шум. Вряд ли за это сажают в тюрьму. Других поводов для заключения кого-то под стражу там не было. Я был просто счастлив, что на их кассете не запечатлены худшие выходки той ночи в исполнении Джима. У них было больше сотни фотографий, и ни на одной из них нет того, в чем его обвиняли. Я чувствовал, сам прокурор не верит в наличие состава преступления и просто продолжает свою рутинную работу по инерции. Между свиданиями в суде, Джим умудрился нацепить лицо храбреца и рассказать, какой сокрушительный удар нанес по первой поправке. Первая поправка к Конституции США, помимо прочего, гарантирует свободу слова, прессы и вероисповедания. Но в глубине души он боялся. Джиму грозило несколько лет за решеткой, и даже если бы его приговорили к наиболее щадящему сроку, они отправили бы его в тюрьму округа Брадфорд. Учреждение, позже приютившее Теда Банди. Тед Банди, 1946-1989. Американский серийный убийца, насильник. Похититель людей и некрофил. Действовавший в 70-е годы. Джим вырос во Флориде и прекрасно знал, какой репутацией пользуется Братфорд. Неважно, насколько убедительны наши показания, он понимал насколько плохо могут пойти его дела. А я тем временем находился в стадии отрицания. Как суд присяжных может признать Джима виновным? Я не понимал, что система такова. И иногда система работает нерационально. К тому же это Флорида. Здесь к таким вещам относятся проще. Джима признали виновным в непристойном поведении, хотя он не демонстрировал свои причиндалы и признали невиновным в пьянстве, хотя он был чертовски пьян. Шесть месяцев. Строгий режим. Мы были в ужасном шоке, хотя понимали, это еще не конец света. Джим мог внести залог и оставаться на свободе, пока его апелляция находится на рассмотрении. И по-прежнему, находясь в стадии отрицания, мы не сомневались, что в конце концов его просто отпустят или, по крайней мере, смягчат приговор. Но он умер. Прежде чем апелляцию рассмотрели, так что мы уже никогда не узнаем, как бы все произошло. 40 лет спустя губернатор Флориды, технически ни за что не извиняясь, посмертно помиловал Джима. Если приходится выбирать между таким помилованием или повисшим обвинительным приговором, я бы выбрал помилование. Но все мы чувствовали, что этого слишком мало и что уже слишком поздно. Инцидент в Майами начался с того, что политики использовали Джима Моррисона для демонстрации того, какие они праведники, и закончился их использованием личности Джима Моррисона, чтобы показать, насколько они милостивые праведники. К сожалению, именно так работает система.